Планшет включился, и на экране показалось лицо Ольги. Только теперь она совсем не походила на беспечную девчонку. Глаз полуприкрыт, рот поддергивается. Голос тоже стал глухим, заикающимся. «Ярик, привет. Я долго болела и даже думала, что умру. Но все-таки выжила и поняла. Я очень хочу тебя видеть». Парень захлопал глазами. Римма в удивлении раскрыла рот, подошла поближе. «Ярик, дорогой мой», — продолжала балерина, — «ты правильно делал, что меня ждал. Я не умерла. Я здесь, на земле. Меня пытались убить, но я выжила. Только пережила клиническую смерть. Неделю находилась в реанимации, и танцевать после того, что со мной сделали, уже не могу. Хожу и то с трудом. Но я жива. Я вижу небо и свет. И очень счастлива, что ты меня ждал». Я не могу пока приехать в Москву, не разрешают врачи, но буду очень рада, если ты навестишь меня в Пскове, в больнице. Пожалуйста, приезжай побыстрее. — Что за жалкая постановка! — с презрением воскликнул Федор. Синичкин спокойно ответил. — Нет, это правда. Убивать тоже надо уметь. Ты не смог. Или ей просто повезло, что вода в реке была холодная и несоленая. А Рима сразу начала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. К сожалению, Ольга теперь инвалид. После длительной клинической смерти у нее снижение мышечной координации и спазмы. Жених ее бросил. И она действительно ждет тебя, Ярик. Можешь вместе с римой ехать в Псков хоть завтра. «Значит, она все расскажет?» пробормотал Федор. «Уже рассказала!» Безжалостно подтвердил Павел. — Пусть говорит она с трудом, но мозг пострадал нефатально. Ольга полностью дееспособна и сможет выступить в суде, — подмигнул Римме. — Спасибо твоему Нурлану за информацию. — Как же так? — в голосе Дорофеева-старшего прозвучали нечеловеческая боль и отчаяние. — Я не хочу в тюрьму. — Федя, — Римма молитвенно сложила руки на груди. — Тюрьма — это не навсегда. — Пожалуйста, останься с нами. — Я сберегу Ярика. «Он будет тебя ждать!» Но Дорофеев-старший лишь усмехнулся. С беспечной улыбкой спросил, «Включите видео! Нужно снять мой последний прыжок для канала! Кучу лайков наберем! Ютьюб взорвется!» Синичкин молча рванулся к нему, но не успел. Римма всхлипнула и закрыла Ярику глаза рукой. «Федя, умирать!» пробормотал подросток. Плечи его затряслись, у римы по щеке побежала слезинка но ярик вдруг улыбнулся лучисто радостно зато оля жить паша выглянул в окно пробормотал на козырек упал и полиция явилась как всегда очень вовремя а ярик нетерпеливо дернул риму за рукав ехать в псков когда Авторы горячо благодарят замечательного врача-травматолога Анну Федотову и нашего любимого частного детектива Олега Пытова за неоценимую помощь в работе.